Глава 4. Будущее полное света Префекты, имперумы и иные руководящие лица часто приглашались на заседания, хоть почти всегда были лишь зрителями. В основном на форуме решало вопросы тысяча сильнейших и достойнейших звезд. Магистрат. Они выбирали путь для всего света на грядущий генезис, рассуждали о военных делах с Деллерами, решали очередную проблему с делением территорий между префектурами, иногда даже судили особо провинившихся преступников. Но нынче речь шла о чем-то более всеобъемлющем и важном, чем подсчет легионов, отправляющихся на военные рубежи. Здесь решалась дальнейшая судьба всего света. Форум представлял собой большой многоярусный амфитеатр. Над воротами был вырезан девиз света Fiat люкс, да будет свет», противоположный темному «Бенит тенебра» и наступит тьма. На какое место не сядь, взгляд будет устремлен к каменному трону. Он смотрелся таким вычурным в своей простоте, что, казалось, был принесен из другого места, а не стоял здесь с самого основания Люксоруса. Альдебаран украдкой пытался представить себя на этом троне, но не мог. Воображение неотъемлемо обрушивало на него груз тысячи нетерпеливых взоров, прожигающих со всех сторон. Без хозяина трон выглядел мрачным и тоскливым, будто замороженным во времени. За ним высилась стеклянная стена, позади которой виднелся полный звезд и туманностей космос. Стальная рама в окне имела форму звезды света со множеством лучей, тянущихся во все стороны. Под потолком кружило вселенское пространство россыпь мерцающих точек и лениво вращающихся галактик. В их мягком синеватом свете эквилибрумы устраивались на местах. Члены магистрата садились как можно ближе, а все остальные располагались на задних рядах или в многочисленных ложах под самым потолком, где говорящий с трибуны благодаря манипуляциям слышался столь отчетливо, словно стоял рядом. Альдебарана поместили в одну из них, чтобы он своим выдающимся ростом не загораживал обзор остальным. Сначала до зала доносился тихий гул, от которого, казалось, дрожал пол. То были голоса снаружи, настолько их было много. Затем задействовали манипуляции тишины, и в зале остался лишь ропот присутствующих. Но вскоре и он начал стихать, и Альдебаран заметил длинные тени, потянувшиеся из главных ворот. Среди вошедших он немедленно узнал отца. Арктур показался ему необычайно мрачным, что можно было бы объяснить их недавним разговором. Однако в плохом расположении духа, казалось, пребывал весь десяток правоведов. Эти укутанные в коричневые накидки звезды торопливо прошли по залу и заняли свои места в первом ряду специальной ложи. Никто из правоведов не переговаривался и даже не смотрел друг на друга. Перед некоторыми из них лишь вспыхнули световые панели для записей процесса. Вслед за ними на форум прибыли оставшиеся паладины. Над их головами венцами застыли осколки зеркал, Острые ореолы. В одеждах проглядывали латы, на плечах лежали расшитые созвездиями синие накидки. Как только паладины разместились на своих местах, на форум, наконец, вошла Бетельгейзе. В этот момент сердце Альдебарана ёкнуло. Он медленно подался вперед Альдебаран периодически видел Бетельгейзе на заседаниях и всегда ровно так же, как и сейчас издалека, когда их разделяли десятки рядов и сотни душ. И они никогда не общались, ни до, ни после этих вынужденных и тягостных сборов, с тех пор, как ее карьера пошла в гору. Сколько же времени прошло с их последнего разговора? Альдебаран не решился даже примерно ответить на этот вопрос. Бетельгейза была единственной, кто, оказавшись на форуме, замешкался и остановился. Она оглядела толпу, словно бросая ей молчаливый вызов, а затем шаг за шагом прошла вперед, сохраняя хладнокровный вид и, прямую осанку под таким количеством взоров, которые своей тяжестью могли прорвать ткань пространства. Бетельгей заступила на невысокий помост и оказалась прямо напротив трона, в круге яркого света. Она вновь обернулась к абсолютно стихшему форуму. Вызов в глазах первого паладина горел ярым пламенем. «Светлые души!» начала она громко и церемонно, вознося к ним свои изящные бледные руки. Мы все с вами связаны законами Вселенной, писанными и неписанными, всеми, которые она хранит в своих бесчисленных гранях. И эти же законы вынуждают нас быть теми, кто мы есть, делать все возможное ради сохранения света и его хрупкого благополучия. Один из этих законов гласит о переменах, неотвратимых, возможно, нежеланных. Но мы принимаем его ради общего блага, Поэтому эры продолжают сменять друг друга. Свет все еще силен. И мы собрались здесь, чтобы продолжить эту преемственность, дабы сохранить нашу армию и сделать ее еще сильнее. Луцы, Магны и Примумы. Как первый паладин я открываю заседание, посвященное первичному назначению нового 9015-го Верховного Света. После этого последовала традиционная формальная речь отдающая дань памяти заслугам различных верховных. Некоторые правоведы что-то записывали в световые пластины, другие беспристрастно взирали на Бетельгейзе. Альдебаран всматривался в нее. Ему с трудом верилось, что эта стойкая и смелая звезда когда-то могла быть тем самым неуверенным в своих поступках рекрутом. Ему и не думалось, что все однажды обернется так, что он будет здесь, а она там. Альдебаран не без удовлетворения подмечал восхищенные взгляды некоторых звезд. Теплая гордость крепла в нем при каждом слове Бетельгейза. Он жадно ловил их все. Но пора вернуться к настоящему. Бетельгейза наконец подошла к сути и позволила себе глубоко вздохнуть, при этом цепляя руки в замок. Луцы, магны и примумы, светлейшие правоведы и паладины, инквизиторы, анимусы, префекты и имперумы. Я, гейзы верящая, белая пыль, крушащая тени, зрящая, а ныне хранящая, первый паладин света, хранительница белых пределов, нить магна-генума-анимера, предлагаю себя на место следующей верховной всепроникающего света. Я полностью вверяю вам это решение, клянусь посвятить себя великой должности без остатка». Тут она на секунду помедлила в своей идеально выверенной речи, словно какая-то мысль сбила ее прямо на ходу. «Пока мы не имеем более идеального кандидата. И душой, и телом я с честью...» И вновь Бетельгейза замерла. Но на этот раз, смутившись при виде кудрявой планетарши с нимбом свечения над головой, так беспардонно вбежавшей в зал, она даже и не подумала поприветствовать звезду. Наоборот полностью ее проигнорировала и пробежала мимо, прямо к ложе правоведов. По рядам прокатились возмущенные шепотки. Бетельгейза озадаченно проследила за внезапной гостьей, которая что-то быстро и тихо рассказывала правоведам. Те кивали и слушали планетаршу с намного большим интересом, чем речь Бетельгейза. Прошло чуточку больше времени, чем положено по хорошему тону, прежде чем правоведы заметили, что первый паладин замолчала и мрачно взирает на них. Арктур дружелюбно ей улыбнулся. «Простите, светлейшая, прошу, продолжайте. Не обращайте на нас внимания». Альдебаран поверить в это не мог. Что за наглость? Словно они были здесь не ради неё. Бетельгейза, возможно, тоже об этом подумала, но все же вернулась к форму. «Я с честью буду служить каждому из вас как в светлые, так и в самые темные времена, потому на основании... Никаких оснований нет». Это раздалось резко и громко, как удар тяжелого молота о сталь. Услышав низкий и стремительный тон, Альдебаран напрягся, чувствуя, как волосы зашевелились на затылке. Появление зерброга, прожигающего, было более эффектным, чем вмешательство маленькой планетарши. За ним развивался дорожный плащ. Он даже не потрудился переодеться в церемониальное одеяние. Длинные тонкие ноги быстро вынесли эквилибрума в центр зала и он оказался всего в паре метров от изумленной Бетельгейзе. Воистину, Зербрак привлекал внимание намного сильнее, чем она, пусть и не стоял на подсвеченном месте. Все движения его казались не только быстрыми, но и какими-то острыми, точно, он не имел ни на что времени, даже беспокойства или элементарный взор на собравшихся, включая первого паладина. Зербрак казался хмурым, таким Альдебаран знал его всегда. Не было ни мгновения, когда это было по-другому. «Приношу свои извинения за опоздание», — без столики сожаления сказал он, глядя на векторные часы, зажатые в руке. «Надеюсь, это не стало для вас проблемой». «Мы рады, что вы не оставили без внимания данное событие», — холодно сказала ему Бетельгейза, указывая на ложу паладином. «Теперь прошу, займите отведенное вам место». «Как раз этим я и занимаюсь», — ответил Зербрака, затем обернулся к правоведам, убирая часы. «Вы не против, если я возьму слово?» «Что за вздор?» — вспыхнула звезда. «Как ты...» «Разумеется, мы не против!» — воскликнул Арктур с уважением, глядя на зерброга. «Для этого и созывается первичное назначение. Для выборов и дискуссий, если таковые имеют место быть. Вас давно не было видно. Что бы вы хотели сообщить нам?» Даль де Барана донёсся возмущённый ропот. Происходящее было верхом наглости и пренебрежения не только традициями, но и элементарным уважением к бительгейзе. Зербрак сухо кивнул Арктуру и только затем из-под лобья оглядел зал. Альдебаран почувствовал невольный холодок, начав вглядываться в знакомую тонкую фигуру, у которой вместо позвоночника будто находился железный брус. Кто знает, где этот эквилибрум побывал в последнее время, но шрамов на его худом лице стало больше. Две бледные линии пересекали всю правую сторону, заканчиваясь угловатым пятном на лбу. «Действительно, я долго отсутствовал», — громко и резко заговорил он. «Я обязан извиниться за это перед всеми вами. Если ты предан армии, то не имеешь права игнорировать возложенные на тебя обязанности. Вы вольны осуждать меня за невыполнение роли второго паладина при Верховной Оттане. Но мне есть что поведать вам». «Как вы знаете, я отсутствовал много эллеров. Вместе с моим отрядом мы прошли множество уголков Вселенной. Мы скитались по просторам Великого Магнитного Океана, странствовали среди тысяч алмазных плит, погружались в шторма слитых систем, что были выброшены за пределы точки горизонта». «Невозможно», — возмущенно прошептала звезда префектша и сидящая рядом с Эльдебараном. «Если бы он вышел за горизонт и вернулся, то вряд ли бы смог даже прямо стоять». «Зная его, не думаю, что он ходил туда лично», — тихо ответил Эквилибрум. Зербрак взмахом руки подал знак своим провожатым. На форум высыпали вооруженные звезды с развивающимися алыми плащами. Громыхая мерцающими латами, они выстроились возле стен точно, собрались подпирать их своим каменным видом. Два последних Эквилибрума несли увесистый сундук. «Нами двигала одна цель», — продолжал Зерброк, даже не взглянув на поставленный перед ним предмет. «Мы хотели помочь Свету возвыситься, как никогда, вернуть наше величие. Многие из нас жертвовали самым ценным, кто-то даже собой». «Но не ты», — раздраженно подумал Альдебаран. «Странствия заводили нас в самые разные места, и светлые, и темные, пока мы не обнаружили след». Тогда он повел нас еще дальше». «И вы нашли то, что искали?» Нетерпеливо осведомился кто-то из паладинов. «Да!» — ответил Зерброк. «Мы нашли первый маяк!» Звезды вокруг Альдебарана начали удивленно переглядываться. «Под светом ложного неба внутри черной тверди там тянется луч среди блеска могил. Оно не то, чем кажется миру, но вернет душам все, что утрачено было». Зерброк сказал это тихо, ракочуще. Но стоило ему замедлиться, как Бительгейза не упустила возможности взять слово. «На этот раз вы покинули нас ради древних сказок? И что же они вам дали?» Вместо ответа Эквилибрум нагнулся, открывая сундук. Многие звезды от любопытства привстали с мест, чтобы лучше разглядеть его находку. Крышка бесшумно отъехала, и с темного нутра потянулся пар. Зерброк осторожно взял хрупкое нечто. «Эти сказки — единственное, что у нас было. И они дали нам все. Изумленный гул нарастал. Альдебаран пораженно уставился на полый фиолетовый ром из стекла. Тот был большой и прозрачный, где-то с половину зерброга А еще кристалл оказался расколот. «Это лампа маяка, что установлен в первом пределе!» Громко и сухо пояснил Эквилибром собравшимся. Мы взяли ее с собой, чтобы убедить всех вас в ее подлинности. Юниверсариум может провести с ней любые манипуляции, но светлейшие правоведы, не взглянете ли вы на лампу сами?» Как только он поднес ромб к ложу правоведов, те жадно потянулись к артефакту, осторожно оглядывая его и, казалось, боялись разбить даже дыханием. Арктур внимательно вглядывался в стекло и, заметив на нем метки, возбужденно усмехнулся. «Здесь печать Байрдода Путеводного!» «Сам первый верховный света присутствовал при возведении этого великого сооружения», спокойно подытожил Зерброк. Тут Бетельгейза вновь не вытерпела. «Это воистину великая находка, но, как я заметила, лампа расколота. Мы не сможем вернуть в нее тот первородный свет, который направил бы нас к иным маякам». Зерброк согласно кивнул и двинулся на свое прежнее место оставив правоведов увлеченно изучать находку. «К тому же», — упорно продолжала Бительгейза, «если мне не изменяет память, маяки никогда подолгу не задерживаются на своих местах. Так гласят легенды. Они выпали из нашей точки горизонта, дрейфуют вне времени и пространства. Вряд ли тот, который вы нашли, так и остался. Я выдвигаю свою кандидатуру на место Верховного Света, по праву доверенного». Бетельгейзе в потрясении лишилась дара речи, как и все на форуме. Сердце Альдебарана замерло. Он ждал чего-то подобного. Дерзость всегда была в духе его бывшего начальника. Когда Бетельгейза оправилась, Зерброк уже занял свое место перед ней. Вы не являлись доверенным оттана устремленной. Холодно отрезала она, ни на секунду не теряя величия и становясь все грознее с каждым словом. Вы никогда им не были. В каких бы генезисах вы ни жили, ни один Верховный не делал вас своим доверенным. А без этого вы не имеете права претендовать на место Верховного. Мне не нужно быть доверенным Верховного. Им меня сделает мой народ. Ваш народ? Вы оставили его. Вы снова бросились в свои слепые поиски, основываясь на легендах, чтобы найти сломанный маяк. Но мы нашли его. Жестко ответил ей Зербрак. «Никто до этого не мог и подумать, что это возможно, а я нашел путь. Я сделал больше, чем кто-либо за все прошедшие генезисы. Пускай света в лампе больше нет, но способ вернуть его будет найден. Это малая проблема. Я сделаю это. Вновь отыщу маяк и отправлюсь к следующему, а затем к следующему и так, пока они не приведут меня к аларониму». Он стремительно повернулся к изумленным слушателям и с пламенем в голосе изрек. «Да! Я намерен зайти как никогда далеко. Я верну полис, который мы давно утратили. Тот самый полис, в котором родился не только Байердот Путеводный, но и сам свет. Многие долгое время считали Алароним всего лишь легендой, местом, в которое больше нет дороги ни одному эквилибруму». Тут Зербрак указал на Бительгейза. После смерти Антареса непогасимого нами правили слабые верховные. Вы все это знаете. Мы бы не оказались там, где сейчас, окруженные тьмой, если бы было иначе. И вы готовы рискнуть еще раз? Желаете, чтобы так продолжалось, чтобы мы в конец погасли? По вашему правлению Бетельгейза именно то, что поможет свету вновь вспыхнуть? У нас больше нет права на ошибку. Что она вам дала? После победы над вторым паладином тьмы при своем желтом спектре Бительгейза лишь тихо и безопасно поднималась вверх, к магистрату. Да, она вела за собой легионы, но что великого она сделала? Хоть один громкий подвиг. Может, ей для этого не достает знаний и опыта, или храбрости? Он укоризненно посмотрел на Бительгейза. А может, она боится погибнуть, не оставив после себя потомков? На ней угаснет весь магногенум Анимера. Когда-то выходцы оттуда уже ставили узы Ноя выше долга. Когда Линадеза, отрекшаяся, будучи последней из рода, отказалась быть имперумом ради продолжения генума, из-за чего эры назад Анимера утратила звание правящего генума Кальциона, уступив место Белзираку. История часто циклична. Бительгейзы тоже последняя в своем роде как быстро она даст слабину ради анимеры. Генум для нее превыше света. Еще один слабый верховный со своими потенциальными страхами. Все это ложь, зло выдала Бетельгейза. Но я, в отличие от нее, рожденный. Мной не управляют низменные позывы, лишь искренняя преданность свету. Многие из вас знают меня уже много генезисов. Мои пребывания в Сомниуме длились долго. Я успел застать несколько эр и десятков верховных. Я был полководцем, я убивал темных и отдавал свету всего себя на протяжении целой жизни. Я воевал в тройственной гражданской войне. Если бы не я, то мы бы давно потеряли не только великую префектуру Елерок, но и многие другие. Это мои легионы крушили полные предатели Элизиумы. Выиграли зенитную и стальную войны, отвоевали назад зеркальные галактики и стояли перед темной армадой у врат Люксоруса, где в одиннадцатый раз умерла моя телесная оболочка. Но теперь я хочу дать свету намного больше. Если первый маяк найден, то возможно отыскать и остальные. Алароним перемещается в пространстве и времени, но я отыщу этот полис». Там, в конце пути, где все началось, нас ждут силы и знания. Древнее наследие, оставленное первыми звездами. Они были великими созидателями. Все знают, как много должно сохраниться в Аларониме. Найдя колыбель самого света, мы не только поймем больше о самих себе. Мы возвысимся над тьмой. Не этого ли мы желаем? Альдебаран похолодел, увидев, как звезды согласно кивают Зербрагу. Как... Одобрение срывается с их губ. С самого начала этой эры, сразу после битвы за Люксорус, свет стал терять былое могущество. Это мрачная эра недостойности и загнанности. Чедушные верховные, неправильные решения вновь и вновь. Эквилибрис на грани слома, но я клянусь, мы возвысимся. Найдя нашу исконную родину, мы вернем Делларов на место их предков. Решительно взмахнув рукой, все громче и тверже вещал Эквилибрум. «Не мы начали эту войну, но мы можем положить ей конец. Многие боятся, что это нарушит Эквилибрис, но знаете что? Вселенная не развалилась в те времена, когда Деллоры были лишены всех прав. Так может, это их судьба?» Отовсюду слышались одобрительные возгласы. «Да, именно. Вселенная давно показала, что у Света больше прав. Это мы делаем мир лучше, когда они несут одно лишь зло. Так было и так будет, — восклицал Зербрак. Мы не просто разгромим тьму. Мы вновь лишим их сил. Закуем каждую темную тварь и будем управлять ими, как и прежде. Они получат то, что заслужили. Я приведу нас к победе. Закончится череда смертей и поражений. Да здравствует будущее, полное света! Форум взорвался криками и аплодисментами. В ушах Альдебарана стоял оглушительный звон, сквозь который голоса скандировали имя зерброга Альдебаран не мог поверить в происходящее. Все казалось ужасным, бесконечным сном. Он мог лишь смотреть на Бетельгейза, только она казалась настоящей среди дробящейся реальности. Тысячи взглядов были направлены в центр форума, но лишь один Альдебаран будто следил за первым паладином. И под его пристальным взором она покинула этот хаос, оставив свет торжественно чествовать своего будущего разрушителя.